Глава двадцать первая Дракон Титан Ты замечаешь изменения, произошедшие с Йориком после приема белой жемчужины? Йорик стоял перед Марго и Титаном в новой тельняшке с логотипом стаба. Как ты понимаешь, наши средства диагностики не очень подходят для элиты, но все же кое-что могу сказать. Он стал еще быстрее и из невидимости может теперь вообще не выходить. Если раньше она была ограничена временным интервалом, то теперь, по-моему, никак не лимитирована. Но это все частности. Что есть белая жемчужина? Ее справедливо считают панацеей от всех болячек. Она может вернуть человеческий облик квазу, но только если объект изначально имеет иммунитет. Здесь же мы видим человека, который не имел иммунитета и заразился. но в результате долгих перипетий стал тем, кем стал. То есть элитой. Или я теперь даже уже и не знаю. Он даже среди суперэлиты считается мега-крутым. — Моргол! Йорик покивал головой. — Видишь, то, что сделала с ним белая жемчужина, укладывается в три слова. Он стал разумен. Ограничено, конечно, но он вышел за рамки разума собаки и может импровизировать. Короче говоря, он из трехлетнего стал восьмилетним ребенком. Еще несколько жемчужин, и он докажет теорему Ферма. Мне, например, белая жемчужина мозгов не добавила. Стыдливо призналась Марго. Мне тоже, но нам она дает мощный толчок к развитию способностей. Тебе тоже повезло, я считаю. Многие открывают разные дары за время пребывания в Улье. Вон, как L планшеты заряжает. По мне, так лучше серьезно развить один дар. Но так, чтоб ух! Я могу сам развивать свой дар. А тебе, Нолды, сделали такое одолжение. Не думаю, что ты в накладе осталась. Йорику дары, мне кажется, дальше развивать нет необходимости. И Ули решил ему дать немного мозгов. Вообще-то это страшно. Элита такого класса, да еще и разумная. Если она играет против нас... Но так как Йорик любит мамочку, то нам повезло. Марго. — Орико, Арго, Марыгал. — А, вот вы где! К ним подбежал Рекс. — На троих соображайте. А у меня отдельцы есть. Нарадь жемчужину, и не одну. — Снес жемчужину, что ли? Маргоя не удержалась и засмеялась. Йорик посмотрел на нее и тоже попробовал. У него получилось, как у робота-вертера. Сейчас обидно было. Теперь уже и Йорик смеется над дядей Рексом. К нам пришел жид. Звучит угрожающе, как будто нам пришел конец. Не, это лучше. Вечный жид. Давно его не видел. Наш штаб вырос в рейтинге, раз к нам такие люди пожаловали. Объясните, кто он такой? Вечный жид — это из Библии. Вернее, легенда, мистика. Кто, как утверждает, я лично слышал две истории. Титан облизнул губы. Первое — это когда Христа гнали на казнь, и он обессиленный остановился возле чего-то дома. Но человек, который вышел из него, прогнал Иисуса дальше к месту казни, сказав при этом, что ему надо идти, и нечего здесь стоять всяким преступникам. На что услышал, что теперь он будет вечно в пути. Так и случилось. Он перестал стареть, и все ходит и ходит по земле. Знать надо, кому и чего говорить. А вторая, что это тот самый сотник Лонген, который пронзил копьем Христа на, на кресте. Тоже не может остановиться, и все идет уже две тысячи лет. И будет ходить, пока опять не встретит Христа при втором пришествии. Что касается нашего, тот сначала был почтальоном, но ему не нравилось имя. и он попросил крестного перекрестить в жида. Приносит он новости, сказки, легенды и просто ценную информацию. Иногда маленькие посылки. А нам что он принес? Вы же слышали. Даже успели Йорика на Старполите поржать надо мной. Рекс сделал страшное лицо. Идем, он в штабе сидит. Рекс, у меня вопросик. Как он один-то ходит? Здесь не Красная площадь. Можно немного умереть. У него и спросишь. В штабе сидели Жид с черепом и пили чай, смотрели по большому телевизору Годзиллу и друзей. А вот и Марго. Остальных ты знаешь. Наша королева. Вечный Жид встал и церемонно поцеловал руку девушки. Одет не по военному, скорее как турист. Оружия у него не было, зато имелась большая борода до пояса и хитрые глаза. «Очень рад познакомиться. Наслышан. Я недели две назад был в Вавилоне и повстречал Резвого. Для него у меня была информация и небольшой долг перед ним. Он в качестве его погашения попросил меня рассказать вам об одном интересном существе. Но так, будто это он сам вам рассказал». «Кто на ком сидел?» — потрясла головой Марго. «Наш друг хочет сказать...» что резвый ловят тебя на слове, а наколки — на скребера. И хочет свою долю. И даже готов поучаствовать. — Существо — это скребер? — Ага, — кивнул Жит. Марго показалось, будто из бороды что-то выпало. Какие-то крошки или жучки. — Помощь будет не лишней. А информация точная? — Мои источники меня еще не подводили. — Тогда рассказывай, и твой долг перед резвом будет погашен. В двух кластерах отсюда грузится кусочек Москвы. Она здесь почти везде грузится. В том мы еще не были, Марго. Там опасно. Радиация. А уж Ули от радиации не спасает. Так вот, почему там радиация. В одном из миров там взорвался ядерный реактор. И не один. Это территория бывшего Курчатовского института. Прилетает к нам один и тот же фрагмент. Кластер небольшой, но дюже вредный. Три реактора, хотя и старых, но фанят будьте нате. Кроме атомитов, там никого не бывает. Ну, а и они там не задерживаются. Умереть можно за час. Такую получаешь дозу. Перезагрузка происходит раз в год. Последний раз — это было месяц назад. На атомитов из этого кластера вылез скребер. Они попробовали было с ним бодаться, но их очень быстро не стало. «Неудивительно», — хмыкнул Рекс. А что они ему противопоставили? У меня нет точной информации, что у них было за вооружение. Так, в общих чертах. Танки были точно, вроде пять. Пушки, минометы и так далее. Все это растворилось за десять минут. Как-то растворилось. Титан с недоверием глянул на жида. Очень просто. А я не сказал, что скребер это дракон. Мать моя! Череп вылил чай в раковину и налил коньяка. Да, натурально дракон. Черный ящер с крыльями, как у сказочных драконов. только поменьше. Во всяком случае, он не взлетал. Крылья рудиментарные. Хвост хороший, я бы даже сказал, прекрасный. С роговыми пластинами на конце, которыми он разрубил танк пополам. Четыре лапы, ходит обычно на задних, иногда помогая себе при ходьбе крыльями. Броня солидная. Танк в упор не пробил. Попал он ему в грудь, куда там в другую точку не успел. Ты так рассказываешь, как будто сам его видел. У меня фотография есть. Что ж ты молчишь? Давай показывай. Посмотрите на этого красавца. Он достал из-за пазухи цветную фотографию, сделанную на полароид. Качество не очень хорошего, но на ней отчетливо был виден дракон, идущий по земле. На его голове Был красный гребень, как у петуха, переходящий ниже в огромный споровый мешок. Припадая на все лапы и помогая себе крыльями, он вытянул голову в направлении двух танков. Третий стоял рядом с ним, давал представление о росте. В длину получалось метров пятьдесят. Дракон изрыгал зеленого цвета струю примерно на такое же расстояние. Она накрывала сразу два танка. Снято было издалека, так что в кадр попал еще один танк и две пушки, наполовину съеденные какой-то химией. Он их просто растворил своим дыханием. И сам, наверное, жутко фонит, раз вылез из реактора. — У него кислота из пасти. Чем же его брать прикажете? — Чем-то дистанционным, — предположил Рекс. — Торнадо, санцепек. Что у нас еще? Тюльпаны и пушки. И не факт, что это вообще его пробьет. В упор от танка словить и только чихнуть. Может, Вавилон чем-то поможет? Они ураганы брали, но здесь тоже думать надо. А если от дракона ничего не останется, где мы его споровый мешок искать будем? Сначала его надо хотя бы поцарапать. Бедный Михалыч, сколько гипса на памятник уйдет? Я еще о не все вам сказал. Все посмотрели на жида. Атомитая... Выманили его из кластера, но сами боятся нападать, ждут подкрепления. А пока скребер в пойме разбирается с тамошней элитой. Атомиты готовят позиции. Отпускать они его не хотят. Но и это еще не все. Туда же выдвинулась большая группа муров. Предположительно, будут там через пять дней. А нам сколько до места? Нам два дня, а вавилонцам все девять. И то, если поторопятся. Они вышли сюда шесть дней назад. Как же ты их обогнал? Благодаря моим дарам. Поэтому я до сих пор живой. Я могу телепортироваться и быть невидимым. К тому же исчезаю со всех радаров. Неплохо. А сколько ты уже в Улье? Спросила Марго. Не помню. Но очень давно. И ты утверждаешь, что из Вавилона вышли войска? Да. Если вы не захотите, постараются справиться без вас, что маловероятно. Но они попытаются. Резвый с ними. Они хотят попробовать химию. цианид У нас есть зарин, если, конечно, он подействует на нервную систему дракона. Прежде придется разобраться с мурами и атомитами. Надо постараться, чтобы они сами друг друга перебили. Пора собираться, Марго. Жит, ты с нами? Нет-нет-нет, вы сами. «Ждите резвого, он проводит. Я свое дело сделал. Он будет здесь завтра». «Марго, что со стаей?» «Ну а что с ней? Все нормально. Беру всех. Техники и людей сейчас у нас достаточно. Стаб укреплен. Не думаю, что кто-то рискнет напасть». Жид оказался прав. На утро подошла колонна из Вавилона. Техники с собой взяли, не поскупившись. Бойцов было около двух сотен. не считая экипажей машин и обслуживающего персонала. Чистилище тоже выставило приличную группировку. У Резвого были свежие данные по мурам. Все из стаба те, что когда-то осадили спокойный. Задачи у сводной бригады стояли грандиозные. В идеале уничтожить всех. Хотя, конечно, на это никто не рассчитывал. Командование в бою общим одобрением отдали Рексу как обладающего самым значительным боевым опытом. Резвый предложил свои услуги для связи с вавилонцами. Общее руководство осуществляло Марго. На следующий день выдвинулись к месту назначения. Разведка ушла туда еще с ночи. Три машины «Тигр» с рацией, «Немезида» со своей группой, плюс несколько человек из Вавилона — Йорик и Багира. Сама дорога была несложной. Она огибала городские кластеры стороной. Препятствий разведка не заметила. Марго была уверена, что муры тоже очень торопились посмотреть на дракона и никаких заслонов не оставили, даже не думая, что им может кто-то ударить в спину. Да и маршруты у стронгов и у них были разные. На второй день утром Немезиды доложила, что видит всех участников. Она находилась на холме. Внизу протекала Москва-река. Низина представляла собой обширную долину, километров семь в длину. Ширина реки в этом месте доходила до двухсот метров. Переплыть на ту сторону Скрэббер вряд ли бы смог. В пойме реки, где отсиживался дракон, развернулись боевые действия. Справа от Скребера расположились атомиты. От него до их позиции было порядка полутора километров, Атомиты обладали несколькими батареями гаубиц. Танков у них осталось не очень много, сколько именно она не видела. Те очидили в тылу, отравляя воздух. Все было изрыто окопами и траншеями. Живой силы порядка двухсот человек. Дронов не заметили. В общем, радиоактивные друзья закопались в грунт и активных действий не вели, явно выжидая, как поведут себя муры. Те же, в свою очередь, стояли слева от скребера примерно на таком же расстоянии. С вооружением у них было получше. Нашлись дроны, Немезида насчитала шесть штук. Парочка сбросила бомбы на позиции атомитов. У Муров имелись две машины реактивной системы залпового огня «Град», которые пока молчали. Были танки, сколько — непонятно, но больше шести. Пушки в этих кластерах у всех одни и те же. Д-30. Муры с собой привезли четыре штуки. Как минимум две зенитки. Пехота на первый взгляд, было не больше, чем у атомитов. Обе стороны не трогали дракона. Ждали, кто первый допустит ошибку. На следующее утро подошла сводная бригада вместе со стаей. Расположение на холме давало Марго преимущество. Тем более, что бригада выставилась с флангов муров и атомитов. Не заметить ее приготовлений противники не могли. В течение первых минут любознательные муры потеряли два дрона. Чили не дал им возможности рассмотреть состав бригады и попросту скинул их на землю. Муры зашевелились, понимая, что в таком неудобном положении долго не протянут. Обстрел с господствующих высот, да еще при наличии под боком дракона, их никак не устраивал. там, похоже... все было до фонаря заметив появление нового участника они никак не отреагировали и как сидели в траншеях так там и остались первым нарушить молчание в этом человеческом треугольнике решил скребер может он давно не обедал а может не понравилось что его прижали к воде он решил разделаться до конца с первоначальным обидчиком атомитами под утро Примерно в три часа ночи скребер зашевелился. Наблюдатели сразу разбудили Марго, Рекса и Резвого. Бригада располагала с ураганами и торнадо. ПВО оказалось невостребованным, Чиль и так всех вырубил. Если что и осталось у Муров, то запускать они это не торопились. Танки стояли в готовности на единственном съезде с холма вниз, в долину. закрывая позиции от непрошенных гостей. Артиллерия с холма могла гарантированно достать и Муров, и Атомитов. Все напряглись в ожидании. Дракон не спеша выбрался из норы, которую до этого выкопал себе, и пошлепал по берегу в направлении Атомитов. Рев танковых моторов дал понять, что они проснулись. Солнце медленно вставало над горизонтом. Первые тучи выхватили судорожные приготовления. Танки выдвинулись перед траншеями, позади них суетливо разворачивали напрямую наводку пушки. Дракон показал свои намерения за полкилометра до танков, выпустив ядовито-зеленую струю метров на пятьдесят. На закуску раздался оглушительный рык скребера, пролетевший над поймой реки, разбудив всех уже окончательно. Дракон вызывал людей на бои. Каждый сам за себя. Перебирая лапами все быстрее и быстрее, он заметно ускорился и вскоре уже был под прицелом танков-атомитов. Прозвучал залп. Шесть танков, шесть попаданий. Тут же за ними две батареи Д-30, практически в упор. Скребер-паук после двух пушек Заметно подрастерял здоровье, — вспомнила Марго. Этот же только отряхнулся, распустив капюшон за головой, и зарычал сильнее прежнего. До танков оставалось всего ничего, когда они произвели второй залп. Один или два снаряда угодили куда-то под хвост скреберу. Тот завертелся, будто его укусила оса, расшвыряв хвостом два танка. Те улетели, как картонные. Остальные четыре исчезли в его ядовитом дыхании, окутавшись зеленоватым облаком. Муры не стали упускать такой момент и атаковали градом в спину скребера, зацепив заодно и позиции атомитов. Реактивная артиллерия не принесла видимых успехов, хотя немного и подпалила ему шкуру. Одно крыло повисло, и дракон старался на него не опираться. Тем временем он добрался до траншей. Пристав на задние лапы, повел мордой с одного конца траншеи до другого, заливая все ядовитой пеной. Оставшиеся в живых атомиты, в развивающихся тряпках и блестящих лучах солнца очках сварщиков, ринулись во все стороны, как тараканы из-под тапки. Побросав свои орудия и расчеты, они спасались бегством. Как раз в этот момент их всех вместе с драконом накрыло очередным залпом градов. Этот был удачнее. Дракону хорошо прилетело в заднюю ногу. Теперь он волочил ее за собой и заметно потерял в скорости. От атомитов осталась только перепаханная земля. Некоторые из них бросились вплавь, надеясь спастись. Тем временем, Рекс не стал ждать. Одновременно с атакой муров, бригада сделала залп из торнадо и ураганов по их позициям, перенеся удар вглубь по замаскированным танкам. Несколько залпов оставили противника без брони. Дракон же, покончив с атомитами, разозлился не на шутку. Ковыляя на трех лапах и помогая себе одним крылом, он развернулся и ринулся на бандитов. Петляя, он довольно быстро достиг траншей муров и повторил с ними тот же трюк. Их одолела паника. Оставшиеся два танка палили в упор по скрэберу. Лихорадочно работала артиллерия. Пушки-чистилища тоже не спали, поливая всех сразу фугасами. Рекс подключил санцепек, и термобарические снаряды разорвали оставшихся в живых муров, попутно нанеся серьезный урон дракону. Оглушенный ящер мотал головой, заливая все ядом. Пушек у муров уже не осталось. Половина растворилась благодаря дракону, вторую... Уничтожили бойцы чистилища. От танков тоже остались одни воспоминания. Еще живые муры изредка огрызались выстрелами из гранатомета, но скребер даже не обращал на них внимания. Ему было больше интересно, что за букашка накормила его снарядами из тюльпана. Наконец он высмотрел, откуда велся огонь, и стал разгоняться в сторону холма. — Марго! Танки его не задержат! Я отведу их в тыл! здесь одна дорога к нам а летать он не умеет последний залп оторвал ему ногу и пол крыла теперь твой выход клинч марго кивнула в знак согласия трансформируясь в боевую форму йорик поднимай стаю и застыла на краю холма дракон приближался без задней лапы почти не помогая себе крыльями но очень злой Термоболические снаряды попортили его систему выделения ядовитой струи, и теперь из пасти вырывались только небольшие зеленые облачка. Кашляя, как заядлый курильщик, Скребер медленно приближался к холму. В упор по нему могли работать только танки и пушки, но, помня печальный опыт двух других сторон, Рекс не спешил давать команду. Ждали, что сможет сделать стая. Если у нее не получится... то тогда их, вероятно, уже ничто не спасет. Дракон вблизи был ужасен. Его пасть дышала ядом, выпуская клочки зеленого тумана. Видимо, полноценную струю он не мог выплюнуть из-за повреждений. Зубы размером с человека и раздвоенный красный язык напоминали картины апокалипсиса. Черная броня отливала металлическим блеском. В некоторых местах были видны треснувшие чешуйки, Под левым крылом торчала неразорвавшаяся ракета. Дракон постоянно дергал хвостом, заметно нервничая. Утро у него не задалось. Наконец он дошел до холма и остановился в ста метрах перед чужой. Два злобных вертикальных зрачка уперлись в нее. Ноздри расширились, пасть приоткрылась, но струи не получилось. Да из такого расстояния он бы все равно ее не достал. А так устаи начал чиль. Камнем упав с неба, он принялся за глаза. Сразу пробить глаз, даже не прикрытый веком, не удалось. Зато получилось отвлечь от чужой. Скребер издал рев, который заставил людей кататься по земле, схватившись за голову. Он постарался лапой отогнать Кондора, но тот занял позицию, с которой дракону его было не достать. Сидя у того на затылке, он методично долбил ему по темечку. Скреберов взвыл от бессилия и попробовал остатком крыла согнать наглую птицу. Тут до него добежала остальная стая. Ка сразу повис на его хвосте, обвившись вокруг него. Он частично сковал движение дракона, и тот уже не мог так быстро крутиться без опоры на одной ноге. Тирекс, Конг и Балу занялись лапой, пытаясь прокусить черную броню, но пока безрезультатно. Багира повисла на обрубке крыла, не позволяя мешать Чилю, который все-таки сумел выклевать один глаз. Скребер в бешенстве мотал головой, стараясь плюнуть хоть в кого-нибудь из этих надоедливых зверюк, но у него получались только зеленые сопли, без эффекта растворения. Волки Нашли у него слабое место под нижней челюстью и попеременно кусали его там, отчего теперь прекратился даже зеленый дым. Стая хорошо сковала дракона, но так не могло продолжаться вечно. И загрызть его она вряд ли бы смогла. Если б не Йорик. Недаром у него проклюнулась соображалка. Он не стал махать своими клинками, пытаясь разрубить непробиваемую броню. Вампир взбежал на спину Скреберу, пробежался вверх по хребту и вонзил свои лапы в споровый мешок. Агония была эпичной. Дракон поднял пасть и издал последний рев, оглушив всех в километре вокруг, и упал, едва не придавив балу. Многоголосый крик победы раздался на холме. Чудище было повержено. Радиоактивный дракон побежден. Немезида уже кромсала мешок. Пехота быстро спускалась вниз в погоне за выжившими мурами. Марго в изнеможении села на землю. Хотя при увеличившихся возможностях управлять стаей стало намного проще, этот бой дался ей с трудом. Она очень боялась растворяющей струи, от которой не было спасения. Но то ли дракон выдохся, то ли ему перебили что-то в сражении, но он больше никого не убил. Погоня за мурами имела успех. Бойцы им привели несколько колоритных личностей. Один из них щеголял двумя эполетами на плечах и золотым аксельбантом. — Кто это у нас здесь? — Дембель, что ли? — вырядился-то как. Череп вплотную подошел к генералу, пощупав его аксельбант. — Ты кто? — Повезло вам сегодня. шерханлас вас вывернет мехом наружу. пообещал команданте. «Я — Олигофрен!» довольно заносчиво произнес противным песклявым голосом мужичок с эполетами. Он был среднего роста, с дикими глазами и всклокоченной кленовидной бородой. «Да, это понятно!» Не стал с ним спорить Череп. «А зовут-то тебя как, милок?» «А так и зовут», — подсказал стоящий рядом Мур. «А, да, припоминаю!» Ваши возле спокойного упоминали какого-то имбецила или олигофрена? Тогда вам сразу вопрос на засыпку. Где живет Шерхан? Или будем вас долго и нудно пытать. Жнец, увиди фельдмаршала, а то они при нем стесняются. Так что? Вы отпустите нас, если мы скажем. Торг здесь неуместен. Говори, и, может быть, я тебя не расстреляю. Муры мялись недолго, деваться им было некуда. Выложили все. Где находится, как добраться, какие дороги к нему ведут, система охраны, сигнализация, как устроена оборона, сколько людей в лагере и чем они вооружены. Получался довольно крепкий орешек. Но ну а сводная бригада, подкрепленная стаей, вполне могла его раскусить. Пленных отдали стае. Дом кихотства в Улье не практиковалось. А Муров никто никогда не отпускал живыми. Спустя час ковыряний подошла Немезида с большим мешком в руке. Как же просто с обычными зараженными, и как все сложно с такой тварью. Еле нашла. Вот, смотрите, что у него было. На расстеленную клеенку она высыпала содержимое мешка. Спараны и горох никто даже считать не стал, просто отодвинули эту гору в сторону. Янтарь, восемь красных. «Двенадцать черных жемчужин и... больше ничего». «И это все?» — череп уставился на Немезиду. «Я-то думал...» «Что, перепугались? Вот самое главное!» Она вытащила прозрачную пластиковую коробку, в которой лежали пять крупных, отливающих всеми цветами радуги, рад жемчужин. «Ух ты! Вот это богатство!» Выдохнул резвый. «Как договаривались. Вот, держи. Тебе, резвый, одна. И вот еще одну, горцу. Пусть поправляется. Три забираем мы. Согласен? Да, Маргуэт, справедливо. Что касается нашей доли, я даже не знаю. Рекс, какие будут предложения? Я за то, чтобы одну отдать тебе. Ты все-таки его добила. Оставшиеся две... Мне не надо». Мой дар после белой заработал на полную катушку. Я не ломаюсь, но мне не критично, пока хватает. Одну титану надо дать, он же у нас собирался становиться великим знахарем, сказала Немезида. Ага, скоро от великих проходу не будет. Рассматривал свою жемчужину Резвый. Ладно, а кому третью? Может просто разыграем? Спросила Диана. Разыгрывайте между собой. Немезида, Череп, Диана, Кали и целым целом. Квас, ты ведь против, белой? Квас с лицом Тома Круза кивнул головой. Выиграл Череп. До конца дня собирали трофеи на поле. Живых уже больше никого не нашли. Из несколько точно доплыли до другого берега, но никто их преследовать не стал. Муров тоже больше не нашли. Может, кому и посчастливилось уйти с поля боя? Но как они дальше пойдут, налегке через пекло, думать не хотелось. На следующее утро бригада двинулась к чистилищу. Было решено в скором времени нанести визит Шерхану. Чуть погодя, пусть он немного расслабится после пропажи Олигофрена, а они пока соберут больше данных о стабе Муров. До стаба Стронгов добрались без приключений. Двое суток пили за победу. Заодно, смонтировав фильм. Снято из десятка камер. Новый блокбастер о битве с кошмарным драконом.